«Одиссея началась», – продолжал Шварц. «Странствие через пустыню, переход через Красное море. Вы все это, наверное, знаете». Я кивнул. Бордо, нащупывание проходов через границу, перенеи, медленная осада Марселя, осада обессиленных сердец и бегство от варваров, бесчинство обезумевшей бюрократии. Ни разрешение на проживание, ни разрешение на въезд. Когда мы, наконец, его получили, то оказалось, что испанская виза на проезд через страну тем временем уже истекла, а вновь ее можно получить, лишь имея въездную португальскую визу, которая часто зависела еще от чего-нибудь. И опять все сначала. Ожидание у консульств, этих предместье рая и ада, бесконечное, бессмысленное кружение. «Нам сначала удалось попасть в штиль», — сказал Шварц. Вечером Елену оставили силы. «Я нашел комнату в одинокой гостинице. Мы впервые вновь были на легальном положении. Впервые после нескольких месяцев. У нас была комната для нас одних. Это и вызвало у нее истерический припадок». Потом мы молча сидели в маленьком саду гостиницы. Было уже холодно, но нам не хотелось еще идти спать. Мы пили вино и смотрели на дорогу, ведущую к лагерю, которая видна была из сада. Чувство глубокой благодарности наполнило меня и отдавалось в мозгу. В этот вечер все было захлестнуто ею, даже страх за то, что Элен больна. После слез она выглядела присмиревшей и спокойной, будто природа после дождя. Она была прекрасна, как профиль на старой камее. «Вы поймете это», — добавил Шварц. «В этом существовании, которое вели мы, болезнь имела совсем другое значение. Болезнь для нас означала прежде всего невозможность бежать». «Я знаю», — ответил я с горечью. «В следующий вечер мы увидели, как вверх по дороге к лагерю Проползла машина с притушенными фарами. В этот день мы почти не выходили из нашей комнаты. Вновь иметь кровать в собственном помещении — это было такое непередаваемое чувство, которым никак нельзя было насладиться вполне. Мы оба вдруг почувствовали бессилие и усталость, и я охотно провел бы в этой гостинице несколько недель». Но Элен вдруг немедленно захотела ее покинуть. Она не могла видеть больше дорогу, ведущую к лагерю. Она боялась, что гестапо вновь будет ее разыскивать. Мы упаковали наши скромные пожитки. Вообще, конечно, было разумно тронуться дальше, имея еще разрешение на проживание в этом районе. Если бы нас где-нибудь сцапали, то в крайнем случае лишь припроводили бы сюда. Можно было надеяться, что нас не арестуют сразу. Я хотел пробраться сначала в Бордо. По дороге мы, однако, услышали, что ехать туда уже поздно. По пути нас подвез владелец небольшого двухместного ситроена. Он посоветовал перебыть лучше где-нибудь в другом месте. «Поблизости от городка, куда он едет, — сказал он, — есть небольшой замок. Он стоит пустой, и мы могли бы там переночевать». У нас не оставалось выбора. Под вечер он высадил нас и уехал. Мы остались одни. Перед нами в сумерках возвышался маленький замок, скорее загородный дом с темными, молчаливыми окнами без гордин. Я поднялся по широкой лестнице и толкнул входную дверь. Она открылась. На ней были следы взлома. В полутемном холле шаги прозвучали резко и отчужденно. Я крикнул, в ответ раздалось только ломкое эхо. Дом был пуст. Унесено было все, что можно унести. Остался лишь интерьер XVIII века. Стены, отделанные деревянными панелями, благородные пропорции окон, потолки и грациозные лесенки. Мы медленно переходили из комнаты в комнату. Никто не отвечал на наши призывы. Я попробовал найти выключатели, их не было. Замок не имел электрического освещения. Он остался таким, как его построили. Маленькая столовая была белая и золотая, спальня светло-зеленая с золотом. Никакой мебели. Владельцы вывезли ее во время бегства. В мансарде, наконец, мы нашли сундук. В нем были маски, дешевые пестрые костюмы, оставшиеся после какого-то праздника, несколько пачек свечей. Самой лучшей находкой, однако, нам показалось койка с матрацем. Мы продолжали шарить дальше и нашли в кухне немного хлеба, пару коробок сардин, связку чесноку, стакан с остатками меда, а в подвале несколько фунтов картофеля, бутылки две вина, поленницу дров». Поистине, это была страна фей. Почти везде в доме были камины. Мы завесили несколькими костюмами окна в комнате, которая, по-видимому, служила спальней. Я вышел и обнаружил возле дома огородные грядки и фруктовый сад. На деревьях еще висели груши и яблоки. Я собрал их и принес с собой. Когда стемнело настолько, что нельзя было заметить дыма, Я развел в камине огонь, и мы занялись едой. Все казалось призрачным и заколдованным. Отцветы огня плясали на чудесных лепных украшениях, а наши тени дрожали на стенах, подобно духам из какого-то другого счастливого мира. Стало темно, и Элен сняла свое платье, чтобы подсушить у огня. Она достала и надела вечерний наряд из Парижа. Я открыл бутылку вина. Стаканов у нас не было, и мы пили прямо из горлышка. Позже Елен еще раз переоделась. Она натянула на себя домино и полумаску, извлеченные из сундука, и побежала так через темные переходы замка, смеясь и крича то сверху, то снизу. Ее голос раздавался отовсюду. Я больше не видел ее, я только слышал ее шаги. Потом она вдруг возникла позади, из темноты, и я почувствовал ее дыхание у себя на затылке. «Я думал, что потерял тебя», — сказал я и обнял ее. «Ты никогда не потеряешь меня», — прошептала она из-под узкой маски. «И знаешь ли почему? Потому что ты никогда не хочешь удержать меня, как крестьянин свою мотыгу. Для человека света это слишком скучно». «Уж я-то во всяком случае не человек света», — сказал я, ошарашенный. Мы стояли на повороте лестницы. Из спальни сквозь приотворенную дверь падала полоса света от камина, выхватывая из мрака бронзовый орнамент перил, плечи Елены и ее рот. «Ты не знаешь, кто ты?» — прошептала она и посмотрела на меня сквозь разрезы маски блестящими глазами, которые, как у змеи, не выражали ничего, лишь блестели неподвижно. Если бы ты только знал, как безотрадны все эти дон-жуаны, как поношенные платья, а ты — ты мое сердце. Может быть, виною тому были костюмы, что мы так беспечно произносили слова. Как и она, я тоже переоделся в домино, немного против своей воли. Но моя одежда тоже была мокрая после дождливого дня и сохла у камина. Необычные платья в призрачном окружении минувшей жеманной эпохи преобразили нас и делали возможными в наших устах иные, обычно неведомые слова. Верность и неверность потеряли вдруг свою тяжесть и односторонность. Одно могло стать другим. Существовало не просто то или другое, Возникли тысячи оттенков и переходов, а слова утратили прежнее значение. «Мы мертвые», — шептала Элен оба. «Ты мертвый с мертвым паспортом, а я сегодня умерла в больнице. Посмотри на наше платье. Мы словно золотистые пестрые летучие мыши кружимся в отошедшем столетии». Его называли «веком великолепия», И он таким и был с его минуэтами, с его грацией и небом в завитушках рококо. Правда, в конце его выросла гильотина, как она всегда вырастает после праздника, в сером рассвете сверкающая и неумолимая».